Вокруг. Одного королевства мало. Новогрудок. Первая столица. Новогрудок находится в 145 километрах от Минска и в 160 километрах от Гродно. Поэтому решайте сами, откуда удобнее добираться. Здесь есть на что посмотреть. Этот город воспевали еще скандинавские саги, именуя его Хольмградом, городом на холме. Беларусь, как вы знаете, страна плоская, но исторические города нередко находятся на холмах, а потому особенно красивы, но требуют удобной обуви. Новогрудок – древняя столица Великого княжества Литовского, город детских воспоминаний Адама Мицкевича, и это как минимум две причины, чтобы сюда приехать. Археологические исследования говорят, что город на этом месте стоял уже в IX-X веках и вел активную торговлю. Но официальная дата его основания считается 1044 год. В конце 1240-х, начале 1250-х в Новогрудке правил князь Миндовк. Именно при нем начало формироваться Великое княжество литовское, русское и жемойское, а Новогрудок стал его первой столицей. В 1253 году Миндовга здесь короновали. В 1511 город получил магдебургское право. В 1581-1775 годах в Новогрудке проходили заседания главного трибунала ВКЛ. В 17-18 веках из-за многочисленных войн и нескольких больших пожаров город пришел в упадок. После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году Новогрудок стал уездным городом Российской империи. В 1896 здесь была основана Новогрудская Иешива одна из крупнейших и наиболее важных в довоенной Европе. Между Первой и Второй мировыми войнами город входил в состав Польши, велось активное строительство. В 1939 году он вошел в состав БССР. Нацисты оккупировали Новогрудок с июля 1941 по июль 1944 года. Во время войны в городе и окрестностях погибли более 45 065 человек. Около 60% зданий были разрушены. Сейчас в городе живут около 28 тысяч человек. Замковая гора. Это одна из самых высоких точек равнинной Беларуси, 324 метра над уровнем моря, а на ней замок долгое время был неприступным. Но во время Северной войны город и замок захватили сначала шведские, а потом русские войска. Замок взорвали и с тех пор не восстанавливали. Сегодня от огромного сооружения с семью башнями остались лишь стены двух из них – щитовки и костельной. В 1921 году руины взяла под охрану государства. Несколько раз проходили раскопки. Археологи обнаружили кубок святой Ядвиги – стеклянный сосуд для питья, который использовали во время коронации. В мире всего 14 таких кубков. Наша Ядвига находится в Эрмитаже. В 1924-1931 годах возле руин Грудского замка поклонники Адама Мицкевича насыпали курган бессмертия в его честь. Землю привозили из разных городов и стран, даже присылали почтой. С вершины открывается красивый вид, а у подножия установлен памятный камень. Недалеко стоит памятник поэту. Дом-музей Адама Мицкевича. Улица Ленина, дом 1. В 1806-1807 годах Миколай Мицкевич построил для семьи дом в Новогрудке. После смерти матери в 1820-м хозяином дома стал старший из четырех братьев Франтишек. Адама выслали в Россию. У Александра была юридическая практика в Киеве. Юрий работал врачом на Волыне. В 1833 году дом у Франциска из-за участия в восстании отобрали. В 1863 сгорел деревянный флигель, а в 1881 году сгорел и сам дом, который через несколько лет воссоздали в немного измененном виде, на оригинальном фундаменте. Музей Адама Мицкевича открыли в сентябре 1938 года. В июне 1941 усадьбу разрушила немецкая авиабомба. Значительная часть экспонатов погибла, а другая часть после войны оказалась в Польше. И все же в 1955 году музей возродился в довоенном виде, а в 1989-1990 годах прошла масштабная реконструкция. Это один из самых посещаемых музеев Груднинской области. И справедливо, здесь прекрасно воссоздан дух эпохи. В экспозиции документы из личного семейного архива, портреты родственников и друзей поэта, учебники и книги мебель, посуда и другие предметы, которыми пользовался Мицкевич и его родственники. Костел Преображения Господня» — Белая Фара, улица 1 Мая, дом 17. Главный католический храм Новогрудка и один из старейших на наших землях. Его в 1395 году основал князь Витовт после того, как ВКЛ приняло крещение. Храм заложили на месте языческого капища, объединив старых и новых богов. Костел долгое время был деревянным, две каменные часовни появились только в первой половине XVII века. Это памятник так называемого «сарматского барокко» с характерным аскетичным обликом. Он похож на крепость, и он ею был во время многочисленных войн. В 1422 году здесь венчался король Польши Владислав II Ягайло и княжна Софья Гольшанская, положившее начало королевской династии егелонов, которая на протяжении 200 лет правила Польше, ВКЛ, Швеции, Чехии и Венгрии. От того времени осталась часть фундаментов, стен и две часовни справа от костела. А в нынешнем храме, строили в 1714-1723 годах, 12 февраля 1799 года крестили Адама Мицкевича. В храме сохранился мраморный барельеф 1643 года в память о новогрудских рыцарях, погибших в битве с турками под Хотином в 1621 году. Самая почитаемая икона Божьей Матери Новогрудской, которую многие считают чудотворной. В поэме «Грожина» Мицкевич благодарил ее за выздоровление. В храме хранятся мощи 11 мучениц-монахинь, причисленных к лику блаженных. В 1943 году их казнили гестаповцы. Костел святого архангела Михаила, улица Советская, дом 2, бывший доминиканский. Доминиканцы прибыли в Новогрудок в начале 17 века по приглашению литовского воеводы Христофора Хаткевича. Тогда для них построили монастырь а в 1624 году возвели костел. Сначала он был деревянным, а через столетие стал каменным, сохранив барочный декор интерьера предшественника. При монастыре работала школа. Среди ее самых знаменитых учеников Адам Мицкевич и Игнати Домейко, 1802-1889 годы, национальный герой Чили. После подавления восстания 1830-1831 годов он эмигрировал. Окончил горную школу в Париже и откликнулся на предложение Мицкевича поработать в недавно освободившийся от испанцев Чили. На новой родине Домейка открыл месторождение серебра, меди, золота, каменного угля и селитры, обнаружил источники питьевой воды близ столичного Сантьяго и построил первый водопровод. В Чили его именем названы улицы и целый город, Вулканическая гряда и астероид. И в Беларуси в разных городах улицы носят имя Домейка. Школу при монастыре закрыли в 1832 году, саму обитель — в 1858. Костел отремонтировали в стиле позднего классицизма. Он действующий. Главный православный храм города — собор Святого Николая, улица Гродненская, дом 4. Как и многие другие церкви в этих местах, сначала он был католическим костелом святого Антония при монастыре францисканцев, которые появились в городе в 1323 году по приглашению князя Гедемина. В камне костел построили в 1780 а в 1831 францисканцы, поддержавшие антироссийское восстание, покинули город и храм передали православным. Готическая, изначально униатская Борисоглебская церковь, улица Почтовая, дом 10, построена в 1519 году. Если верить ее внешнему виду с округлостями, напоминающими башни, изначально она была еще и оборонной. Достаточно распространенное явление в то время. На протяжении истории храм менял конфессии и внешний вид. В 1996 году его вернули православным. Обратите внимание на здание во дворе. В XVIII веке дом с толстыми стенами и небольшими окошками был жилым корпусом монастыря. Он и сегодня жилой. В конце XIV-начале XV века в Новогрудке по приглашению князя поселились татары. Сохранилась деревянная мечеть, улица Ленина, дом 28, построенная в 1855 году. Типичный татарский дом с минаретом и полумесяцем на куполе. Постоянная экспозиция новогрудского историко-краеведческого музея, Гродненская улица, дом 2, рассказывает о десяти веках истории города и государств, частью которых он был. Основной акцент на многокультурный и многоконфессиональный характер региона, где веками рядом жили белорусы, татары, поляки и евреи. Музей еврейского сопротивления. Улица Минская, дом 64-66. Более 5100 евреев погибли в Новогрудке во время немецкой оккупации. 26 сентября 1943 года из гетто по 65-метровому туннелю, который они рыли 4 месяца, 232 человека сумели сбежать. Они присоединились к еврейскому партизанскому отряду под командованием Тувьебельского. Экспозиция размещается в бывшем бараке гетто. В двух комнатах воссоздан интерьер, реконструирован вход в туннель. Памятник Владимиру Высоцкому на перекрестке улиц Советской и Комсомольской. Бюст барда – подарок местного бизнесмена. Появился в память о том, что в 1969 году Высоцкий провел несколько недель в этих местах, на съемочной площадке фильма белорусского режиссера Виктора Турова «Сыновья уходят в бой». Сначала он жил в Новогрудке, потом на озере Литовка, где проходили съемки. В фильме не снимался, но писал к нему песни, причем впервые Высоцкому заказали песни для кино. Он написал четыре – «Темнота», «Он не вернулся из боя», Песню о земле «Сыновья уходят в бой». Три вошли в ленту. Сюда к нему приезжала Марина Влади. Церковь-крепость в Сынковичах, Зеленский район. Красивая легенда говорит о том, что церковь святого архангела Михаила основал князь Витовт, который в 1382 году спасался в местных лесах от своего двоюродного брата Ягайла. Отношения у них были, как бы это помягче сказать, турбулентными. От попытки убить друг друга до плодотворного сотрудничества. Современные историки и искусствоведы в эту легенду не верили, им и положено сомневаться, относя церковь к XVI веку и великому гетману литовскому Константину Острожскому. Недавние же реставрационные работы показали, что крепость здесь была еще до Витовта, в 1320 году. Обнаружили даже надпись, датированную 1213 годом. Спасибо древним любителям писать «Здесь был Вася». Сейчас историки полагают, что к началу XIV века от крепости остались развалины. На их месте Витовт и приказал построить церковь с четырьмя боевыми башнями по углам, которую осветили в его присутствии в 1407 году. Это один из самых ранних готических храмов на наших землях. За свою историю она успела побывать и православной, и униатской, и католической. С 1950-х использовалась как зерносклад. Тогда, к сожалению, были закрашены уникальные росписи. С 1993 года действующая православная. В архитектуре соединились черты византийской и западноевропейской традиции. Есть элементы романской и древнерусской архитектуры, но больше всего готики и ренессанса. В плане храм с массивными стенами толщина полтора метра, прямоугольный, с тремя нефами. Необычно наличие апсид алтарных частей с восточной стороны. У них разные потолки. Над центральной и северной – крестообразные своды, над южной – звездчатые. Вид крепости придают четыре башни по углам. Западные – восьмигранные, восточные – круглые. В стенах – бойницы и машикули, навесные бойницы для ведения огня. Внутри всех башен – винтовые лестницы, ведущие на чердак – главный ярус обороны. Рядом с церковью стоит небольшая, увенчанная куполом Луковкой, колокольня, построенная в конце XIX века. Красивая, но не слишком гармонирующая с самой церковью. Церковь Сынковичих – одна из самых известных и посещаемых в Беларуси. Но у нас есть еще одна похожая – в деревне Мураванка, на Щучинщине.